«Человек-невидимка», радиоспектакль по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса. Часть 1 История, которую вам предстоит узнать, произошла в Англии в те времена, когда я был значительно моложе. Я объездил полстраны в поисках свидетелей, очевидцев, людей, так или иначе причастных к этой невероятной истории. Многие из персонажей моего рассказа живы и по сей день. Мистер Томас марвел весьма известный в своем городе человек. Кэмп, после того, что произошло, стал одним из самых популярных докторов Ист-Чипа. К сожалению, не доктор Кэмп, ни мистер Марвел, не знали истории целиком. Каждый рассказывал что-то свое. Я записал рассказы обоих господ и, совместив их с рассказами других очевидцев, а также приложив свое писательское умение, составил некий отчет о деле невидимки. Итак, Англия, начало 20 века. В Вайпинге незнакомец появился в начале февраля. В тот вечер бушевало вьюга. Он шел от станции Брэмблхерст сквозь вьюгу пешком. Незнакомец зябко кутался в широкое пальто, подбородок его был замотан шарфом, на глаза была надвинута фетровая шляпа, руки прикрыты толстыми перчатками. Еле передвигая озябшие ноги, Он вошел в трактир, кучер и комнату. Огня! Комнату и огня во имя человеколюбия! Иду, иду, иду! Разговор был коротким. Бросив миссис Холл два саверена, незнакомец поселился в трактирчике. Ага! Да. Милли заполучить такого постояльца, Ой. который не торгуется. Ой, миссис. Дрища. Да в да. середине да. зима. Да. Милли, это неслыканная удача. Да, конечно, конечно, миссис. Ну, поджарь ему ветчину. Ага. Ну. ну, побыстрее ты и С этими словами миссис Холл поднялась в комнату к незнакомцу. Я накрою к ужину, сударь. Ой, что же вы не раздеваетесь? Позвольте, я отнесу ваше пальто и шляпу на кухню и посушу их там. Не надо, не надо. Я предпочитаю их не снимать. Ах так, ну хорошо. Хорошо, сударь, как вам угодно. А комната сейчас нагреется. Ой, так. Какие у вас странные очки синие. Завтрак подан! Благодарю вас. Благодарю. Все это время незнакомец стоял у окна, не двигаясь с места. Направился к столу он лишь после того, как миссис Холл закрыла за собой дверь. Потом снял пальто и шляпу и положил их на стул у двери, а ботинки прислонил к решетке камина. Что? Кто? Кто это? Ой, простите. Э, простите. Милли, как всегда, забыла подать горчицу. Вот я... О, боже. Было чего вздрогнуть. Без шляпы незнакомец выглядел весьма странно. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши так, что оставались только отверстия для глаз и носа, розового, будто замерзшего. Нижнюю часть лица незнакомец прикрывал салфеткой. «Извините». Я не знала. Благодарю Лучше вас, горчица. благодарю. И никогда не входите в мою комнату без стопа. Ага. Я плачу деньги, имею на это право. О, конечно, конечно. А, а я сейчас высушу вашу одежду. Прежде чем снова приняться за еду, незнакомец плотно задернул шторы на окне. Этот бедняга расшибся. Да, да. Или ему делали операцию. да. он весь привязанный. Слушай, смотреть страшно. Очки, ты видела? Очки просто выдолады. Да, какой-то они человек. И ты знаешь, он лицо закрывает тряпкой. Вот вот, когда он через неё говорит. Ну, надо же, принёс же, бог так. Ну, Когда это. миссис Хоу вошла в комнату нового постояльца, чтобы убрать со стола, ее вдруг осенила догадка, что рот незнакомца тоже искалечен, поэтому-то он его и прикрывает салфеткой. На станции я оставил кое-какой багаж. Ага, ага. Нельзя ли за ним послать? да-да. Нет, нет, не только завтра. Только завтра? Что? А что, неужели нельзя пораньше? Ну что, никак знаете, нельзя? Вы знаете, никак. Вы знаете, дорога к станции очень крутая. В прошлом году экипаж опрокинулся. Да, зедок и кучер оба убились насмерть. Вот так. Да, но мой племянник... Моя трубка погасла. Дайте мне спички. Пожалуйста. Благодарю. Миссис Холл была глубоко возмущена таким поведением незнакомца, бестактно перебившего её в самом интересном месте рассказа. Впрочем, возможно, что разговор о несчастных случаях ему неприятен. А, конечно, конечно, Да, да, да. В четыре часа в трактир зашел часовщик Тедди Хэнфри выпить чаю. Добрый день. Добрый день. Ох, ну и погодка, а? О! Погодка. Я ещё в лёгких башмаках. Это нехорошо, погодка сверная. Да. А инструменты с вами, мистер Тейдер? А как О, это замечательно. Ну, раз уж вы здесь, взгляните на часы в комнате. Угу. Они идут хорошо и бьют. Ну, вот часовая стрелка стоит на 6 и стоит. -ха -ха. Вот. Входите. Входите. О, простите, нельзя ли пустить к вам часовщика, он починит часы. Часы? Да, да. Часы, ну, пожалуйста. Добрый вечер, добрый. Добрый вечер. Мистер Хэнфри, наш постоялец сильно расшибся. Вы только не задавайте мне вопросов на эту тему. Я вас не обеспокоил? Нет, нет, нисколько. Угу. Хотя я, я думал, что это комната отведена для личного пользования. О, ну, конечно! И я полагала, что вы не будете возражать, если мистер Хэнри... Нет, нет, конечно, Почи. конечно. Вы, вы, вы знаете, я вообще предпочитаю оставаться один. Но ну, я рад, я рад, что часы починят. А -а -а. А вот когда починят часы, я выпью чай. А обязательно. А вы, кстати, позаботились о доставке моего багажа? Да, я позаботилась. Я уже поговорила с почтальоном, и завтра утром вы его получите. Это мне. Я надеюсь, я вам сказать, сразу я исследователь. А, вотка. Да, и мой багаж. Мой багаж состоит из всевозможных приборов. А очень полезные вещи. Нести, нести, его надо очень осторожно их. Я не хочу, я не хочу, чтобы меня часто беспокоили. Я ага. приехал в Апельку специально в поисках тишины. Конечно, Поним? конечно, осмелюсь только спросить. Это все, что я хотел вам сказать. Ага, ладно. ладно, ладно, ладно, отложим вопросы для более удобного случая. И миссис Холл удалилась а незнакомец остался стоять у камина, свирепо глядя на часовщика. Как потом рассказывал сам мистер Хенфри. Будучи от природы человеком любопытным, Хенфри решил затянуть ремонт, чтобы иметь возможность немного поболтать со странным приезжим. Но приезжий молчал. Пришлось начать разговор самому. Погода что-то нынче не вы скоро Вы скоро кончите и уйдете отсюда. Вам, вам только и надо было укрепить часовую стрелку на оси. Вы тут вот здесь бестолку. Простите, сударь, сейчас, сейчас. Одну минуточку, одну... И Хэнфри, быстро окончив работу, удалился, сильно раздосадованный. Черт подери, прямые нельзя проверить. Скажи, пожалуйста, а? посмотреть на него нельзя, видишь ли? А может, он так забинтован, потому что его разыскивает полиция? О, Привет! Бррр! Ну, как позываешь, Тед? Не важно. Послушай, у вас остановился какой-то подозрительный тип. Да? Это что такое? Понимаешь, он выглядит совсем как ряженый. Поселился у вас и даже не сказал, как его зовут. Неужели? Да. Да, это, это странно. Странно, да. Надо навести порядок. А тот? Ну, давай, старый, ну, просто... Однако вместо того, чтобы наводить порядок, Холлу дома пришлось выслушать град упреков за то, что он так долго задержался. На вопросы о постояльце его супруга отвечала примерно так. Нет, нет, пожалуйста, не суйся не в свое дело. Смотри лучше за собой. А с я как-нибудь без тебя убралась. Все разговоры кончен, мистер Холлу. Так, в феврале, когда только начиналась оттепель, неведомо откуда, в Вайпинге появился странный незнакомец, который будет главным героем нашего повествования. На следующий день, после описанных событий, в трактир был доставлен его багаж. Его привез Фиренсайт. Стой! Стой! Приехали! Багаж привез вашему постояльцу! Хоу! Да. Помоги разгрозить! Сейчас! Осторожнее, смотри! Осторожнее! Багажом постояльца оказались два чемодана, ящик с книгами да. и дюжина, если не больше, коробочек, в которых ну -ка. лежали какие-то предметы, ну -ка. завернутые ну -ка, в солому. Слушай, прикрой меня! Я посмотрю! А чего это там в этих коробочках? А, а! А, можешь не смотреть, я уже проверил. А? А, там какие-то склянки. Джак, Джак, не путайся под ногами. А, вот, что? вот любопытный такой пес, а? а? Что-то ему надо разузнать. В это время из дверей трактира вышел незнакомец в шляпе и перчатках и подошел к затку повозки, будто хотел отнести в комнату несколько предметов собственноручно. Несите прямо ко мне в комнату, я уже заждался. Собаке Фиренсайда Джеку незнакомец явно не понравился. Но-но-но-но-но, не рычи, не рычи. Осторожно! Ай! Черт! А! Она укусила его. Укусила его за ногу. Ты посмотри, посмотри, ну, что дом... с ним. Ней... Ну что, случилось? Что случилось? Да, что постояльца случилось? собака Ференцайд! Иди сюда! Как ты, ты, ты тварь я такая! Ты Иди сюда! Иди сюда! Пошла! Боже, что за буря? Кому ты... говорит Чак? Тут на пороге снова появился незнакомец, переменивший брюки. Я думаю, надо прижечь ранку йодом. У вас есть йод? Пустяки, давайте вещи. Чем скорее вы их внесете, тем лучше. А -а -а. Нет, нет. Сильно она вас искусала. Да, ерунда, я же сказал. Поторопитесь лучше с вещами. Все вещи были внесены в комнату. Без зазрения совести, разбрасывая солому по ковру миссис Холл, незнакомец начал распаковывать корзины. Он вытаскивал оттуда самые различные бутыли, бутылки и бутылочки. В местной аптеке бутылок и то было вдвое меньше. Миссис Холл очень взволновала состояние ковра. Смелись заметить, сударь, э, что это солома... Ну, что вас что-то беспокоит? Да, с вашего позволения. Ну, тогда внесите это в счет. О, сколько? Не знаю, шиллинг достаточный. Угу. Незнакомец повернулся спиной к миссис ага. Холл и стал возиться со своими бутылками. Он работал до обеда, во время обеда и после обеда работал молча. Только один раз послышался звон стекла, опасаясь, Миссис Холл подошла к двери и стала прислушиваться. Ничего, ничего не будет. Ничего не будет. Обман. Ой, дорог. Ой, дурак. Но это же уйдет вся, вся жизнь. Когда спустя некоторое время она принесла чай, то увидела в углу разбитые бутылки и желтое пятно на ковре. Поставьте в счет. Ой. Все ставьте в счет и оставьте меня в покое. Ой, я только чай. Вечером того же дня в пивной произошел следующий разговор. Начал его, обратившись к Теду Хенфри, часовщику Фиренсайт. Знаете, что я вам скажу? Не знаю, никто не знает. Говори. Этот человек, которого укусила моя собака, mm -hmm. вот так вот. Он шара на коже. Как? Негр? Да. Во всяком случае, ноги у него черного цвета. Что ж ты? Да, я заметил, когда собака прорвала штаны. Обычно в таких случаях бывают видны розовые тела, правильно? Ну, а у него ничего подобного. Одна чернота. Он такой же черный, как моя шляпа. Господи, Павел, вот так-так. Ведь нос у него... И сами что-нибудь на них розовые. Это верно, это верно. Ну? Так вот, я вам скажу, ПТР. Я... Парень этот, Пеги. Да ну. Но... Нет, ну Местами черные, а... А... А... а местами розовые. И, и он это уж да? Я раньше слышал о таких случаях. Нет, у, у лошадей это бывает сплошь и рядом. О... Спроси, спроси кого хочешь. Спрошу, спрошу. Я так подробно изложил обстоятельства, сопровождающие приезд вайпинг незнакомца, чтобы вам стало понятно всеобщее любопытство, вызванное его появлением. Днем незнакомец выходил редко, но в сумерках гулял очень часто, закутанный с головы до пят. Редкие прохожие пугались, встречаясь с ним и старались обходить его стороной. Так продолжалось до конца апреля, когда произошли два странных происшествия. Особым любопытством отличался врач Касс. Забинтованная голова вызывала у него профессиональные любопытство а тысячи бутылочек внушали уважение. Весь апрель и май он старательно искал встречи с постояльцем миссис Холл. И однажды, в конце мая, Ему удалось встретиться с ним. Кас на 10 минут зашел в комнату незнакомца, затем появился оттуда бледным с вытаращенными глазами. Не закрыв за собой дверь, врач выскочил на улицу и побежал. Остановился он лишь у ворот дома викария Бантинга. Я похож на сумасшедшего господина Викария. Как? Неужели я сошел с ума? Что такое? Что случилось? Этот субъект, ну, с Холов. Ну, ну, ну что? Почему вы молчите? Мне надо что-нибудь выпить. Дайте мне воды, вина, херес, но все равно ничего. Сейчас, одну минуточку. Садитесь, садитесь. Спасибо. Фу, что а? это такое? Что, херес? Вы же сами просили. Какая гадость. Да, Викари. есть, господин Викарий, благодарю. Впрочем, вернемся к тому, о чем я хотел вам рассказать. Да, ну, я ну. пришел к их постояльцу с просьбой подписать прошение к сельским властям. Да. Ну, вы сами знаете, да, господин да. Викарий. Так вот, я ему говорю, он стоит спиной, не оборачивается, и рукой машет, мол, идите, идите, не до да. нас. Я смотрю... А руки-то у него нет. Он а? пустой рукав. Сначала я решил, чтобы я забыл надеть протез, а потом думаю, как же это, рукав не мнется, не обвисает. А руки в нем нет. Господи, спаси. Вот-вот-вот, я тоже говорю, господи, боже, милосердный. Он мне сначала глянул своими синими очками, а потом на свой рукав. И, ну? ну? Ну, все. И руку в карман сумал. Пустой рукав сам по себе в карман залез. А, -а, -а. а я говорю, как же это вы двигаете пустым рукавом? А он говорит, по-вашему, пустым? Я отвечаю, конечно. Да. Тогда этот тахал приспокойно подошел ко мне, рукав вынулся из кармана и ко мне тянется. Да. Я испугался, он руку вытянул, а рукав до конца пустой. А потом... Ну, ну, ну что? Что вы все время останавливаетесь? Потом я почувствовал, как меня потянули за нос чем-то по рожам, Большой и указательный пальцем. Ну, хорошо вам смириться. У рукавито ничего не было? Как же он, Ну, как же я? Я заспугу ударил его по обшлагу. И вон из комнаты можно еще налить. Да-да, конечно. Наливайте. Пейте. то я, ей-богу, говорить не могу. Да. Так вот. Когда его ударил, я почувствовал под рукавом руку. А руки-то там не было. Да, любопытная история. Это очень любопытная история. Да. Следующий эпизод заслуживающий нашего подробного описания, произошел в сырое утро духового дня. В Духов день в Айпинге проводятся торжественные празднества. Но в тот момент, о котором мы вам хотим рассказать, о празднике еще никто и не помышлял, поскольку все жители Айпинга спали глубоким сном. Впрочем, один человек не спал, но все по порядку. Представьте себе, что вы находитесь в спальне мирно дремлющих супругов Бантинг. О, О Господи, что это? Джо, просыпайся скорее. А? К нам забрался жулик. Что такое? В чем дело? Который час? Тише, тише, тише, тише. Жулик, услышь. Что ты говоришь? Я не слышу. Я тебе, тихо. У в доме вор. Бандит, понимаешь? С чего ты взяла? Ой, ну, слушай сам. Это... Это он в моем кабинете. Ну-ка, давай мне твой халат и туфли. Сейчас. О, вот так. Орудие давай. Какое? Это самое надежное. Ага, кочергу, что ли? Да, да, ага. да. Можно кочергу. Давай скорее. А то он все украдет. Ой. Стараясь двигаться как можно тише, супруги вышли на лестницу и спустились вниз. Они подошли к двери кабинета. Викария увидели зажженную свечу и услышали звон перебираемых монет. Он наткнулся на хозяйственные деньги. Ой, два фунта десять шиллингов. Так чего я жду? Крепко сжав в руке кочергу, викарий с воинственным кличем на устах ворвался в свой кабинет. э э, -э! сдавайся, вор, сдавайся, подлец! В комнате никого С полминуты супруги стояли, разинув рты, потом миссис Бантинг заглянула за ширмы. Викарий Бантинг посмотрел под стол, затем миссис Бантинг заглянула за занавеску, а викарий потыкал кочергой в каминной трубе. Затем миссис Бантинг перерыла корзину для мусора, а викарий открыл ящик с углем. Проделав все это, они в недоумении уставились друг на друга. Ой. Я готов поклясться. Но кто в таком случае зажег свечу? А куда девались деньги? В жизни своей ничего подобного. Утро застало викария и его жену, сидевшими посреди кухни при свете уже ненужной свечи. Ой, в жизни своей ничего подобного. Билочка, ты уже в двадцатый раз сообщаешь мне эту новость. Да, но что делать? Я же действительно в жизни своей. Ничего подобного. В это же утро духого дня знакомая нам миссис Холл тихонько встала с постели и решила выйти, впрочем, излишне пояснять, для чего миссис Холл встала с постели в столь ранний час. Когда она возвращалась к себе в комнату, то с удивлением заметила, что дверь в комнату их постояльца приоткрыта, а засовы входной двери отодвинуты. В порыве вдохновения миссис Холл сопоставила это обстоятельство с открытой дверью беспокойного гостя и... Что это он учудил? Надо узнать, в чем дело. Эй, -э -э, мистер! Мистер! Загляну-ка вам, если уж вы не отвечаете. Эй! -э -э! Джордж! Джордж, иди сюда! А, в чём дело? Ну, иди а? сюда! А? Смотри, жильца-то mm. в комнате нет! Mm. И парадная дверь открыта! Mm. Что? <свят> Что?! <свят> да смотри, смотри! <свят> <свят> Одежда вот тут! Бин И бинты, бин бин да! Бин да. Где же он шляется без бинтов и одежды, а? Странное дело. Дело странное. Будь <свист> здорова. Будь здоров. Будь здоров. А? Послушай, да. а бельёт на постели холодное? Холодное. Значит, его нет больше часа уже. И вдруг произошло невероятное. Шляпа незнакомца, висевшая на стуле, сама собой подскочила, И полетела в лицо миссис Холл. Туда же отправилась губка сумывальника и подушка. Ой, ну что же это такое? Что случилось, Жаня? Что случилось? Одежда незнакомца, висевшая на кресле, соскользнула на пол и кресло. Захохотав смехом постояльца, вдруг поехала на миссис Хол, заставив ее отступить к двери. Когда миссис Холл с мужем оказались за порогом комнаты, дверь сама собой захлопнулась, щелкнул замок. Кресло, по-видимому, еще немного поплясало, и затем все стихло. И миссис Холл без чувств упала на руки мужа. Милли! Милли! Милли! Да, да, да, Милли, хозяйке стало плохо, не неси капли, капли принеси, Боже, вы, что господи, не рассуждай, не рассуждай, скорее неси капли, Боже. господи, ну что же это такое, господи, Женя, дорогая, Ой. ну приди себя, пожалуйста. А то я не знаю, как быть, Женя. Давай сюда, давай, давай. Дорогая, ну понюхай, ну понюхай, ну хуже не станет, у Дженни. Лапушка моя, ну, ну, вот, ну лучше, а, Дженни. Сейчас я вас помажу. Это духи. Да что? Это духи. Я знаю. О, я читала о них в газете. Ой, ой, ой. Летающие стулья. Ой, вот такое тогда. Так как это я раньше не догадалась. Глаза скрыты, да. весь забинтован. В церковь не ходит. Не ходит. Не ходит в церковь. А сколько бутылок? О, Господи, сколько же тут бутылок? Он напустил духов в мою старую добрую мебель. Вон! Ах, в том кресле любил сидеть моя матушка. Да, да, О, да, подумать да, да. только. Ой. Теперь это кресло восстало против меня. Да, я Успокойся, Дженни, я прошу тебя, успокойся, Милая. коридоры коридоре у Холлов собралось к 8 часам утра пятеро человек. Кузнец Уоджер был спикером. Нет, установим факты, обсудим, имеем ли мы основания ломать дверь. В этот момент дверь комнаты постояльца раскрылась сама. По лестнице спускался незнакомец, поглядывая на собрание своими синими очками. Он молча прошел мимо людей в гостиную дома и закрыл за собою дверь. Признаюсь, признаюсь это уже сверхнахальство. Да. Я бы на вашем месте, мистер Холл, пошел бы и, и, и расспросил да, его об этом. Да, на, да, потребуйте, объясни. Холл робко постучался в дверь гостиной, просунул туда голову. Прости, Убирайтесь к черту! Закройте с собой дверь! На этом объяснение и закончилось. Прошло пять часов. Постоялец уже третий раз требовал завтрака, но никто не отзывался. Ну, ладно, я ему покажу, убирайтесь к чёрту. <социт> позвони, позвони. <социт> Милли, да. ты слышала, угу. что обокрали викария Банти? Да, <социт> Да, да, да, да. <социт> О, мистер Хэнфри да. да. говорит. У -у -у. Миссис Холл, нюх. <социт> Улавливаете вы связи о, между поведением вашего постояльца о, и этой новостью? Да, да, да, да, а да, я да, и говорю, улавливаю, да, конечно. Ну, а ты милый? Да. О, <воспорядок> <что>? <связано> <связано> вы хотите сказать, что... О, Господи, а, да именно! Да, да, да, Кучка да, любопытных да, у дверей трактира да, росла. Да, Люди да, ждали конца да, истории. А день, день был славный, теплый, ясный, самый раз для праздника. Сапожник с кузнецом натягивали поперёк улицы гирлянду флажков. Народ готовился к предстоящему торжеству с ярмаркой и каруселью. Милли! Да? Милли, я послала холла к судье. Ах, да. правильно, да. да пусть правильно. приводит ага. с собой полицейского ага. и арестует этого негодяя. Да, да, да, так, ну стопать. пора, да. хозяйка, давно. Да. да, да. да. Около полудня незнакомец внезапно вышел из гостиной, в которой он укрывался от назойливых глаз ой, ой, ой. и попросил кого-нибудь позвать миссис Холл. Что, он хочет уплатить по счету и убраться отсюда? Интересно. Несколько любопытных, вытянув шеи, пытались заглянуть в комнату, где все это время пребывал загадочный посетитель, и... Увидеть, чем он там занимался. Пропустите. Некоторым удалось разглядеть клочки бумаги на полу и разбитые бутылочки. Тихо. Вы меня звали? Да, звал. Вы хотите уплатить по счету? Да. Почему мне не подали завтрак? Вы думаете, что я могу обходиться без еды? Да. А почему вы не уплатили по счету? Вот что я хотела бы знать. А? Еще третьего, еще пошли, третьего пошли, дня пошли. я сказал вам, что жду перевод А я еще третьего дня сказала, что не намерена ждать никаких переводов. Не намеренный. Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если да. по счету уже пятый день не плочено. Послушайте, послушайте, голубушка. Я вам. Не я же сказал вам, что еще не получил перевода. Ну, да. Уж какой там перевод? Ну, у меня в кармане. Третьего дня вы сказали, что у вас нет и суверина. Ну, сказал, а теперь да. я нашел побольше. За происходящей сценой наблюдалось десяток человек. Развязка приближалась. Соседние трактиры немедленно были оповещены об этом, И к уже имеющейся толпе понемногу прибавлялись новые и новые зрители. Я хотела бы знать, где это вы нашли деньги. А? Да. Что вы хотите сказать? Да. Только то, что сказал. Да. Мне интересно узнать, где вы нашли эти деньги. Да. И прежде чем что-либо делать для вас, я попрошу вас объяснить нам некоторые вещи, Ох, да. которых мы не понимаем правда Я желаю знать, что вы сделали с моим креслом. Как это вы вдруг появились в пустой комнате, в которой вас не было, и вообще мои постояльцы входят и выходят через дверь. Да. вот такие мои постояльцы. И такие у меня порядки. Я хочу знать, почему вы поступаете по-другому. И еще, еще... Стойте! Замолчите! Вы же не понимаете, кто я и что я такое. Но я вам покажу, я вам покажу, что, уго, как что, бог свят я? покажу. И знакомец приложил раскрытую ладонь к лицу и сейчас же отнял ее. Фу! На месте носа сияла пустая впадина. Держите! Он кинул что-то в лицо миссис Холл. Та вздрогнув, схватил этот предмет и машинально сжала его в кулаке. Затем осторожно разжала кулак. Она увидела, что там лежит нос. Нос незнакомца розовый и лоснящийся. Вместе с хол в ужасе разжала кулак. Нос упал на пол и покатился. Овча <связывая> <стуча> и подпрыгивая <связывая> на паркетинах все замерли в ужасе. знакомец снял очки, шляпу. Яростно стал срывать со своего лица бакенбарды и бинты, и они не сразу поддались его усилиям. Наконец бинты были сорваны. <как> бросились к выходу. Они ожидали увидеть под бельтами все, что угодно, все! Раны, уродства, что-то еще более ужасное, но они не увидели ничего! НИЧЕГО! У незнакомца не было головы! На пороге комнаты стояла фигура, очень похожая на человека, вплоть до воротника пальто, а над ним не было решительно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 Файра, отойди! Ну, стой, полиция! Мистер Холл, да. куда тут идти? Ну, значит, прямо и направо. Что, -то случилось? что случилось? Что случилось-то? Почему ой, такая толпа, Тенни? Что ой, случилось? Это ужасно. Это ужасно. Что? Прибывшему полицейскому Джефферсу и мистеру Холлу сообщили последние новости. Головой или без головы этот джентльмен, Но я должен его арестовать, крика свой. Я выполню. Февер, исполните во что? Избавьте нас от этого проходимца, вселяющего ужас жителей Айберга. Уже 5 месяцев. Хвата. В полумраке они увидели безголовую фигуру с коркой хлеба в одной руке и куском сыра в другой. Руки в перчатках. Что это еще? Почему тут полиция? Что тут делает полиция? Таких, как вы, я еще, конечно, не видел. Но есть у вас голова или нет? А долг службы прежде всего. Не прежде подходить. подходить. Джефферсон бросился на незнакомца, схватил его за руку, но тот попытался вырваться. Завязалось драка. Его Держи! Держи! Держи! Держи! Мистер Холл попытался ввязаться в драку, но получил сильный удар по спине и вынужден был выбыть из строя. Сдаюсь! Крикнул незнакомец, хотя он подмял под себя Джефферса. У поднявшейся с пола фигуры не хватало уже не только головы, но и рук. Поскольку незнакомец перед схваткой стянул перчатки. Все, все равно, все а равно, он, ничего все не выйдет. Джаферс вынул пару наручников и остановился в полном недоуме. Вот так штука. А куда же цыплятин в наручнике? Похоже, они уже не, не нужны. Незнакомец, недолго думая, провел пустым рукавом по пиджаку, и его пуговицы, как по волшебству, сами расстегнулись. О! Затем он нагнулся, пытаясь развязать шнурки. Джефферс уставился на пустой воротник постояльца. О, постойте. Да ведь тут одна пустая одежда. Тела нету. Это не человек. Смотрите-ка, я могу заглянуть в воротник и вижу только подкладку одежды. Я могу просунуть руку. Я я бы вас попросил держать ваши руки подальше от моих глаз. Суть в том, что я весь тут с головой, руками, ногами, всем прочим. Но только я... Только я невидимка. Как? Невидимка! Что? Ну, это очень как неудобно. Это ну, что же поделаешь? Но, ну, однако, это же обстоятельство не дает право каждому дураку вайпинги тыкать в меня руками. Что? Невидимка? Ха-ха! Да. Невидимка! Да. Ха, этого не бывает! Не бывает Перед ним под боченец стоял пустой костюм. Это может быть! Странно, но ведь тут ничего преступного нет. Ну на каком же основании на меня набрасывается Константин? А вот это уже другой разговор. Правда, здесь темновато, и я не вижу вашего лица, но у меня есть приказ о вашем аресте. Вы подозреваетесь в краже со взломом. Неподалеку отсюда был ограблен дом викария. И исчезли люди. День, день. Да, да ну! И некоторые обстоятельства указываю. Сгор и ерунда. Надеюсь, сударь, надеюсь, но я получил приказ. А, хорошо, приказ хорошо. Я пойду с вами, но без наручников Но а, так не положено. Я пойду с вами только без наручника. Нет, нет, нет, нет, уж извини Отлично, отлично. Фигура внезапно села на пол, и прежде чем кто-либо успел опомниться, башмаки, брюки и носки-невидимки были брошены под стол Затем фигура вскочила и бросила с себя пиджак. В воздухе осталось висеть только рубашка и жилетка. Стой! Держи его! Держи его! Стой! Джефферс схватился за жилетом, досталось сопротивляться. Рубашка выскочила оттуда, и пустой жилет остался висеть в руках Джефферса. Держи его, держи, держи, держи, держи, держи, держи. Рукав рубашки ударил Холла по лицу. рубашка Рубашка приподнялась в воздухе и стала извиваться. Незнакомец пытался стянуть ее через голову. Джефферс схватился за рукав, но этим он только помог невидимке. Теперь он стал совершенно невидимым. Что-то из воздуха наносило удары направо и налево. Перепуганные люди бросились бежать. Началась сплошная драка. Джефферс вдруг под своими пальцами ощутил мускулистую грудь. Джефферс держал в объятиях нечто. Вся толпа выкатилась на улицу, где борьба Джефферса и невидимки продолжалась. Джефферс пытался схватить невидимку за горло, но вдруг он вскрикнул и упал. Только тогда он разжал пальцы. Хватай его, Нотик! Держи. держи! Держи! Судя по взлетаемым кучам пыли, Невидимка побежал прочь из деревни по центральной дороге. Вскрикнул едва не сбитый с ног женщина, шарахнулась в сторону собак. Этим и закончился побег невидимки из Айпелла. Толпа с минуту стояла изумленная, затем вся в панике бросилась в рассыпную, словно опавшие листва, развеянные порывами ветра. Только неподвижно остался лежать Джекерс обратив лицо к небу и согнув колени. Прошло несколько часов после описанных нами событий, и тут в нашем повествовании появляется новое действующее лицо – мистер Томас Марвел. Если коротко охарактеризовать род его занятий, то мистера Марвела можно будет назвать бродягой. Итак, мистер Марвел сидел, свесив ноги в канаву, на дороге примерно в полутора милях от айпинга Перед ним стояли башмаки, которые он собирался применить. По бродяжей привычке мистер Марвел размышлял вслух. Что лучше, схватить простуду, разгуливая босиком, или схватить простуду, разгуливая в свободных башмаках? И подошва у них тонкая. Э, не ботинки, а безобразие. как никакого обувь. Да, вообще-то, да, это благотворительные обувь. Я носил и похуже, но... А вообще-то в этой местности обувь хорошая, хорошая. А тут такую гадость подсюда. Да местность тут отвратительная и народ прескверный. Точно, точно. Боже ты мой, что за обувь? Чтобы она пропала. Шестой десяток живу, такой проблемы передо мной еще не стояло. А у вас какая обувь? С этими словами он обернулся, э. но никого не увидел. Эй, где, где, где же вы, а? А? Ой, когда же я успел выпить? Померещилось мне, что ли? Или я сам с собой разговаривал? Ой, черт, поверь, не пугайтесь. Эй, эй, оставьте, пожалуйста, ваши шутки. Где вы, а? Я говорю вам, не пугайтесь, ну. Ой, Сейчас ты у меня сам испугаешься. Где ты? Где ты, а? Вот я до тебя доберусь, болван ты этакый. Болван ты этакый. Ты что, эй, под землей, что ли, а? Ты, ты, что вы в самом деле дурачитесь, а? В какую бы а? сторону не посмотрел мистер Марвел, везде было пусто. Ни на дороге, ни в безоблачном небе ничего нельзя было заметить. Господь со мной, Господь со мной, все водка, проклятый, все водка, водка, так я и знал. <звы> да это не водка, не волнуйтесь. <звы> все водка, <звы> я бы мог поклясться, что слышал голос. Конечно слышали. Началось. Ты перестань чепуху молоть сказано Тут мистер Марвел вдруг взяли за шиворот и сильно встряхнули чьи-то невидимые руки. Я... я рехнулся! Рехнулся! Ай, ничего не поможет. Или это привидение? Да не то, не другое. Послушай, послушай. Рехнулся! Да погоди же ты! Ой, ой, что вам от меня нужно? Ты что думаешь, что я тебе почудился? Думаешь, воображение у тебя с пьяну разыгралась да? А что же еще? Ну, отлично, отлично. В таком случае я буду швырять в тебя камешками, пока ты не убедишься, что ты ошибался. Да где же ты? Вы, вы. вы. Голос не вы ответил. Где? Свист и камень пролетел у самого плеча Марвела. Он был до того поражен, что даже не увернулся. Второй камень, описав дугу, приземлился на большом пальце босой ноги. Ну, ну что ты теперь скажешь? Третий камень взлетел в воздух и остановился над головой перепуганного Марвела. Что я такой, а? Что, твое воображение, да? Ну и дела. Камни летают, разговаривают. Згинь! Камень упал Жгинь! на землю. Это все очень просто. Я я невидимка. Да, расскажите, Чего-нибудь поновее. Где ты, вы? Где вы? Сдаюсь. Я просто невидимка. И все, понимаешь? Понимаю. Сдаюсь. Понимаю. Понимаю. Что же тут непонятного? Ой. Ой. А теперь скажите, ну, ну где вы прячетесь? Да, да пойми же ты, что я невидимка. Ну и где вы в таком случае? перед тобой. Ой. Я такой же человек, как все. Мне нужно пить, есть, одеваться. Но я не невидим, понятно? Настоящий человек? Да. Тогда дайте мне руку. Ой, ой надо же так вцепиться. Я... О, Марвел пощупал пространство, чувствуя под пальцами кисть руки. Затем нащупал плечо, грудь. Вот здорово. Ну, просто поразительно. Сквозь вас я все могу видеть. А вас ни кусочка не видно. Да. Впрочем... Скажите, вы не ели хлеб с сыром? А, да, правильно. Это еще пища не совсем усвоена организмом. Странно. А, а как вам это, это удается? А? Признаться, я совершенно охламлен. Слушайте меня и, и перестаньте болтать, ладно? Мне нужна помощь. А? Я увидел вас и решил, что вы такой же, как я, отверженный обществом человека. Ага. Я хочу, чтобы вы достали мне одежду, еду, кровь, ну, еще кое-что. Ага. Всего этого у меня уже давно нет, но вы поможете мне. И постойте, постойте, я слишком огорошен. Это как обухом по голове. И, пожалуйста, не трогайте меня. Мне надо прийти в себя. Господи, ах ты, Ой, Господи. Да нечего нюни-то распускать. Слушайте, делайте лучше то, что я приказываю. Я остановил выбор на вас, и вы мне поможете. Иначе, ну, иначе мне придется вас убить. О, Господи. Да. Около четырех часов в Вайпинге появился небольшого роста толстый человек в потрепанном цилиндре. Лицо у него было испуганное. Шел он хотя и быстро, но явно неохотно. Это был мистер Марвел. В Вайпинге он уже давно не был и охотно оглядывался по сторонам. Волнение, вызванное разоблачением постояльца миссис Холл уже улеглись, и жители предавались невинным развлечениям. Кто-то воспользовался праздником, чтобы подкрасить дом, но большинство веселились. Лишь двое были заняты умственным трудом. Это викарий Бантинг и мистер Касс, с которыми мы уже имели честь познакомиться. Они сидели в номере постояльца миссис Холл и наводили ревизию в его бумагах. Во-во-во, дневники. Его дневник. Три тетрадки. Хорошо, хорошо. Теперь-то мы кое-что узнаем. Да, если бы. Фу, это не дневник. А что это? Тут какие-то карты, чертежи, цифры. Смотрите, Викторий, тут и математика, и химия. И по и по-гречески. По-гречески, да. А это что за язык? Языком, <сёк> э, <сёк> на... Наверное, русский. Русский? Да. <сёк> Интересно. Попробую разобрать греческий. Нет, не смогу. Обидно. Жаль, жаль. И тут произошло нечто. <сёк> Дверь вдруг отворилась, и Касс и Викарий вздрогнули. <сёк> <сёк> Но, подняв глаза с облегчением, увидели красную физиономию Марвела. Распивочная здесь? Нет, нет, нет, нет, идите, нет. Там напротив, милейший. Напротив. Пожалуйста, полный назад. Закройте дверь, закройте. Ладно, ладно, полный назад. Должно быть матрос. Вероятно. У меня нервы просто совершенно расстроены. Я даже вздрогнул, когда он распахнул дверь. Ну ладно, а теперь займемся книгами. Значит, вы не можете разобрать, а? Ну, попробуйте еще. Банченко, Банченко, отпустите меня! Это не я, меня самого-то Прижали к столу. Не шевелитесь, не шевелитесь, милейший. А Или я размозжу вам голову кочервера. Я очень сожалею, что мне приходится прибегать к крутым мерам, но это неизбежно. А С каких а это а пор а вы я? стали копаться в чужих бумагах? А? Два подбородка одновременно ударились о стол. А? С каких пор вы вторгаетесь в чужие комнаты? А? И снова а? удар по Толк! столу. Милейший, осторожно, у меня стол стол нанеси. Она разбит. Она Молчать! Может... Теперь лишь бантинг ударился о стол лбом. А -а -а -а -а. Куда дерьмое платье? Ну что ж, а -а -а -а. вам же будет хуже. Я нуждаюсь в одежде, табаке, еде. Кроме того, мне нужны мои книги. Мы слушали первую часть радиоспектакля «Человек-невидимка» по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса. В главных ролях заняты артисты Сергей Сазонтьев, Евгений Вестник, Виктор Петров, Александр Леньков, Владислав Баландин, Сергей Кутасов. В эпизодах артисты московских театров. Инсценировка Александра Сашина, режиссер Виктор Чебоксаров, звукорежиссер Сергей Ехлаков редактор Нан Вартанова, музыкальное оформление Лили Коптевой, ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукооператоры Ирина Воронова и Наталья Сазонова. невидимка Радиоспектакль по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса. Часть вторая. Дверь вдруг отворилась, и Касс и Викарий вздрогнули. Но, подняв глаза, с облегчением увидели красную физиономию Марвела. Распивочная с...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 Вот, uh -huh. значит, вы не можете разобрать, а? Ну, попробуйте еще, а? Банчонг, Банчонг, <Банчанг>, отпустите меня! Это не я! Меня самого-то Прижали к столу. Не шевелитесь, не шевелитесь, милейший. Или я размозжу вам голову кочервера. Я очень сожалею, что Бог. мне приходится прибегать к крутым мерам, но это неизбежно. С каких а это они... пор вы стали копаться в чужих бумагах? Два да, подбородка одновременно ударились а? о стол. А? С каких пор вы вторгаетесь в чужие комнаты? И а? снова а? удар по столу. Столк! Милейший, осторожно, у меня в стол нанеси. Она разбит. Молчать! Теперь лишь бантинг ударился а? о стол лбом. А? Куда дел мое платье? Ну что ж, вам же будет хуже. Я нуждаюсь в одежде, табаке, еде. Кроме того, мне нужны мои книги. А? Теперь я «Перенесемся в нижнюю комнату трактира. Там находились мистер Холл и небезызвестный Тедди Хэнфри. Они мирно попивали пиво, как вдруг наверху раздался сильный шум». «Пустите, ну зачем же это не надо? надо ну, я, я прошу я... вас, но не надо!» «Холл, что да. это там, а?» «Да, там... там что-то неладно». Мистер Холл усваивал происходящее медленно, но верно – Холл со своим приятелем Тихонечко подошли к двери в гостиную И стали прислушиваться Услышали они Приглушенный и быстрый разговор Что у вас там? Разговор круто оборвался Затем снова раздался шепот Ну нет, нет, не надо Не надо И снова тишина Что за черт? Что у вас там? Все в порядке. Да, да, да. да. Пожалуйста, пожалуйста ну, не, не, не мешайте. Все хорошо, хорошо все. Да, странно. Очень странно. просят не мешать. Да слышал, ну. Я не могу. Я не могу, что да? я, я. не хочу. Что такое там? Говорит, что не хочет. А кому это он? И возмутительно! Ну, не надо. Он сказал, он сказал возмутительно. Ой, ну я прошу, а, не а нужно. Ну зачем погоди, ты? ты? Ну прошу, это не надо, не кто надо. Кто это говорит? А, это кажется касс. А, а сейчас срывает скатер <свяк> со стола. Армейстер Холл! Ну что это вы тут стоите и слушаете? Ну, ну, боже ты, мой. Милая. Что у вас дела, другого нет? Тише. тише, я тебя прошу. Он открывает окно. Так. Нет, ну, мне ну, не надо, чем вы гостите. Что не дадите? Что, что происходит? Они же опять шумят. Они, опять шумят. Что? Вдруг что? дверь распахнулась, и на пороге появился бледный Касс. Ого! Вы что, с ума Мистер сошли? Гос. Он был абсолютно голый. Если не считать одеждой газету, которой он кое-как задрапировался. Извините, что я Простите! Держите его! Он унес мои брюки! Что? Держите его! Он унес все мои вещи! Что? И всю мою одежду! Опять? Держите его! Опять? Не стоит объяснять, что произошло в гостиной. Выскочив через окно на улицу, невидимка с зажатым подмышкой свертком просился бежать. Марвел поджидал его у выхода из трактира. Невидимка перебросил узел ему, тем самым став совершенно неуловимым. Марвел бросился бежать по той дороге, к которой он пришел в Вайпинг. За ним погнались несколько человек, но ловкими ударами невидимки они были сбиты с ног. В свертке лежала одежда, книги, кусок сыра и несколько чертежей. дороги в Брэндлхерст шагал мистер Марвел, несший подмышкой три книги, перетянутые лентой. Он шел в сопровождении чужого голоса, то и дело содрогаясь, когда к нему прикасались невидимые руки. Если ты еще раз удивишь, ну, если только попробуешь удрать... Господи, и так уже живого места нет... Всего избили. Если только еще раз, то я тебя убью. Да я и не думал бежать. Ну. Я просто не знал, где сворачивать. Черт не знал. О, мне и так досталось. Еще достанется. Если не будешь слушаться, черт знает что. Они копались в моих книгах. Вот теперь все знают, что я невидим. Теперь меня будут искать, в газеты еще попадет. Не урони книги, болван Одним словом, мне придется воспользоваться тобой. Конечно, орудие-то неважное, но выбора нет, выбора нет. Ой, мистер Невидимка, пощадите меня. Я орудие никудышное, слабый Я слабосильное. И трус я. И вам... Все испорчу. Все. Естественно, не нарочно. Нет. Это несправедливо. Я свободный человек. Ой, вперед. Ой. Ой. А что это мне даст? Замолчи, замолчи. Иначе опять начну выкручивать тебе руки. Ой. Иди прямо. И не вздумай дурить. А то будет худо. Это я хорошо знаю. Ой. На следующее утро мистер Марвел сидел на скамье у входа в трактир Порт-Стоу. Рядом с ним сидел моряк и листал газету. А моряку явно было не с кем поговорить. Славный денек. Превосходный. Ха, погодка как раз по сезону. Вот именно. Книги? Что? Ну, говорю, это что, книги у вас? Да, да, да. Удивительные вещи можно найти в книгах. Совершенно с вами согласен. И не только в книгах. Вот, к примеру, удивительные вещи пишут в газетах. Да, бывает. Вот и в этой газете. Вот здесь вот здесь напечатано про невидимку. Это в Австралии или в Америке? Да здесь, у нас. Каково? О, надо же. О, какая вещь. Вот, вот он, сперва, он сперва появился в Айпинге. Здесь имена и фамилии сказаны полностью, необычайно. А про его помощника ничего не пишут? Он э, один действует? Слава тебе, Господи, он был один. А, вдруг мистер Марвел принял важное решение. Дело в том, что я знаю кое-что случайно об этом невидимке. Ого. А разрешите спросить? Вы увидите. А, еще бы. Дело в том, что... Ой. Лицо мистера марвела перекосилось. Что с вами? Зубы болят. Мне, пожалуй, пора. До свидания. ну Но вы же собирались рассказать о невидимке. Утка. Ага, утка. Утка. В раке это. Сначала и до конца. Ага, сначала. и до самого. Мистер Марвел издал несколько нечленораздельных звуков и, как-то странно подпрыгивая, удалился. Сколько болванов бывает на свете! Я ему тут рассказываю историю, а он... Позднее матрос узнал, что незадолго до его разговора, даже во время его. в нескольких метрах от того места, где он сидел, наблюдалось видение «летящих денег». Деньги сами взлетали из касс, пригоршнями плавали по помещениям, а затем уплывали на улицу и удалялись в неизвестном направлении. Какое зрелище пропустил, пока беседовал с этим Толстым. Обидно. Ранним вечером, десять дней спустя, Доктор Кэмп сидел в своем кабинете и что-то писал. Вдруг тишину прорезал крик. Невидимка идет! Спасайся, кто может! Еще один осел. Вроде того, что сбил меня сегодня поутру с ног. С криком о невидимке. Что творится с людьми? Можно подумать, что мы в 13 веке. Из окна второго этажа Доктор Кэмп увидел бегущего человека. На его лице было написано выражение ужаса. Он смотрел расширенными зрачками прямо перед собой и, вытянув руки, бежал с криком о невидимке. Ужас бежал впереди этого человека, опережая его. По городу разносился крик. Невидимка идет! Бегущим человеком был мистер Томас Марвелл. На улице по соседству с домом доктора Кэмпа стоял кабачок веселый крикетисты В это время там находились хозяин и полисмен. Невиденька идет! Спасайся, кто может! Что это за крик? Уж не пожар ли? Послышался топот ног. Кто-то бежал. С шумом распахнулись двери, и в трактир влетел мистер Марвел. Идиот! Кто, кто идет, идет. Кто кто идет. Кто он идет невидим как что спрячь сегодня спря меня он гонится за мной ради бога ради бога ну, ну спрякройте кто, кто идет то в чем дело хозяин закрыл дверь ведущую в трактир на щекол ну, пустите меня за стойку спряьте мне спряьте говорят он гонится за мной Понимаете, он убьет меня. А? Вам нечего бояться, двери заперты. Скажите, в чем дело? Ну, спрячьте меня. А? Что случилось? Входная дверь вдруг затряслась от сильных ударов. А? Эй, Эх, кто что? это ломится? Не открывайте ему, не открывайте, пожалуйста. Вдруг послышался звон разбитого стекла. Невидимка от злости вышиб стекло соседнего дома. Полицейский осторожно подобрался к двери и посмотрел в щелку. Я, я никого не вижу. А? Там никого нет. И говорю уже говорю, что это невидимка. Нет. Жаль, что у меня нет дубинки. Разве что воспользоваться револьвером. А? Полицейский распахнул дверь ногой, держа револьвер наготове. А? Никого нет. Нет? Действительно. А ну, выходи! Где ты прячешься? Выходи, говорю! Ага. Что-то что что он, что он, он молчит. А? Это на него не похоже. Ох, он хитер, как черт. Э, в двери в доме что Он может обойти дом и войти в заднюю дверь. О, боже мой! Задняя дверь не заперта на замок. Пойдем, посмотрю. Ну, что тут будет, коли он сюда попадет? Конец света будет. Мистер полицейский, вы на всякий случай а стойте у двери, стойте у двери, если ему вдруг вздумается войти, понимаете, сюда. А вот. вот. Задняя дверь была открыта. Я схватил нож, обшарил всю кухню, его там нет. Где а же он? На всякий случай я запер заднюю дверь. А Ох, черты, напугали же вы меня. А да все это басни, нечего слушать этого толстого бродягу. Полицейский спрятал револьвер в карман. В ту же секунду настежь распахнулась дверь соседней комнаты. Загремела дверца стойки. Э, помогите! А, помогите! Караул! Я держу его! Поймал! Поймал! Ой, невидимка, невидимка заработал кулаками, как цепами. Марвел бросился бежать вон из комнаты. Спешал! Сбежал Куда он побежал? Невидимка сбежал! А, сюда! Ну. Вот так! Здорово! Ну все! Пошли искать тело! Я бью без пробаха! Пошли, пошли! Доктор Кэмп, появившийся в нашем повествовании, писал у себя в кабинете, пока тишину не нарушили выстрелы. Ага. Что это за осёл стреляет? Не нашли другого места палить из револьвера. Что это там? У кабака толпа собралась. Ясно, ясно. Пьяная свалка. Доктор Кэмп принялся за работу. С тех пор, как он услышал крик, Невидимка идёт. Работа его шла вяло. Он нервничал, отвлекался. Прошёл примерно час. Кто бы это мог быть? Надо выяснить. Мэри! Мэри! Здравствуйте. Мэри, кто сейчас звонил в дверь? Нет. Почтальон? Нет, сэр. Детишки балуются. Случайный звонок. То есть? Я открыла дверь, а там никого нет. Ну, ладно, ладно. Ступай. Хорошо. Ступай. Что-то я нервничаю сегодня. Доктор решительно принялся за работу. Через 10 минут он уже был поглощен ею. Ох, бог мой, как поздно. Заработался я. Всё-всё-всё-всё-всё. Пора спать. Кэмп поднялся, зевнул, стал спускаться в спальню. Вдруг... Что это? Кровь! Кровь на полу! Не может быть! Ещё пятно! еще человек поднимался по лестнице и, следуя за пятнами крови, Кэмп поднялся и понял, что они ведут в его спальню. Он подошел к двери и увидел, что ручка тоже в крови. Кэмп решительно вошел в комнату. Боже мой, боже мой, что это? С Кэмпа, Было сорвано покрывало, одеяло было закапано кровью, а простыня разорвана на полосы. В одном месте постель была смята, как будто кто-то сидел на ней. Кэмп запер дверь. Жуткое чувство охватило его. Он подошел к столу и вдруг вздрогнул. Прямо перед ним в воздухе висела окровавленная повязка. Была только повязка, очень аккуратно сделанная, но совершенно одна. Кто здесь? Это я. Ха! Боже боже мой, Гэмп, это я. Не, не пугайтесь, я, я. Невидимка. Невидимка? Да. Я считал, что все это выдумка. Вы повязки Да, да, ну... Не, не может быть. Рука Кэмпа потянулась к повязке, но натолкнулась на невидимую преграду. Uh -huh. Бог ради, Кэмп, ну не пугайтесь же. Мне нужна помощь. Ну, постойте. Успокойтесь, ну... Кэмп. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Край простыни, взметнувшийся с кровати, очутился у него во рту. И будьте благоразумны. Uh. Не выводите меня из терпения. Uh -huh. Лежите смирно. Uh -huh. Если вы крикнете... Я размозжу вам гонку. Я невидимка. Я вам не причиню никакого вреда. Ну неужели вы не узнаете мой голос? Я грифин Мы вместе учились в университете. Вы помните Гриффина? А, дайте, дайте мне встать. Дайте мне встать. А, я не убегу. И дайте мне посидеть спокойно. Я грифин Только, ну, я сделал себя невидимым. Я самый обыкновенный человек, каким вы меня знали. Ну, только невидимый. Гриффин? Да. Я на курс моложе вас. Ну, такой, ну, помните, белобрысый, почти альбинос, помните? 6 футов ростом, ну, с красными глазами. Получил награду за работу по химии. Блин, я ничего не понимаю. Какой Гриффин? При чем тут Гриффин? Ну, я, это я. Это ужас это ужасно. Ну... Но... Какая чертовщина может сделать человека невидимым? Да никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс. Это ужасно. Это ужасно. Но, но каким образом? Действительно ужасно. ужасно. Знаете, мне, я ранен, мне больно. Я устал. О, Господи, ну вы у тебя же мужчины. Да. Ты, ну, отнеситесь к этому спокойно. Я просто хочу, я хочу есть и пить. Кэмп глядел на повязку, передвигающуюся по комнате. Затем плетёное кресло протащилось по полу и остановилось возле кровати. Оно затрещало, и сиденье прогнулось. Это почище всяких привилений. Ну, вот так-то лучше. Дайте мне попить, а? я просто еле дышу. Ладно, ладно. Виски? Пожалуйста, пожалуйста. А куда же мне подать его? Кресло затрещало, и Кэмп почувствовал, что стакан берут у него из рук. Он боялся разжать руку, думая, что стакан упадет и разобьется, но стакан не упал, а поплыл по воздуху и остановился над креслом. Это... Ну, конечно... Ну, конечно, это гипноз. Да, но... да, да нет, же Но ведь... Да вы, там... выслушный меня Ну, что ж такое? Я умираю с голода. Я раздет, а здесь, ну, знаете, просто достаточно прохладан для головы человека. Он чувствует голод. Стакан опрокинулся, виски вытекло оттуда, растворясь в воздухе. И стакан со стуком приземлился на столик. Я же сказал, что мне холодно. Дайте мне халат. Конечно, конечно. Красный цвет вам подойдет? Держите. Халат взяли у него из рук. Минуту он колыхался в воздухе, а затем принял форму человеческого тела и опустился на кресло. Так, так, так, так, так. Что бы вам дать поесть? Здесь есть холодные котлеты. Годится. И немного хлеба. Да, да. Знаете, я обойдусь без столовых приборов. Котлета повисла в воздухе и сдала уменьшаться в размерах. Да, ну как все-таки странно. Ну, самое странное, что я попал именно к вам. Это моя первая удача. Нарвался на знакомого человека. Знаете, страшно неудобно, что мою кровь видно. Но мне удалось изменить только живую ткань. И, и я невидим, пока только жив. Так, так, так. А когда кровь свёртывается, то есть умирает, она становится видимой. Вы можете, наконец, мне объяснить, как вы это сделали? У -у -у. И, и что это были за выстрелы? Да, да один дурак был. Мой компонент, чёрт бы её подрал. Он хотел украсть мои деньги. И украл такие. Негодяй. Надо было надо убить его. А что, тоже невидимка? Да нет, А нельзя ли ещё что-нибудь поесть? А? Я потом вам всё расскажу. А, пойду, пойду поищу что-нибудь ещё. Знаете, мне очень повезло, что я попал к вам. Вы, вы должны помочь мне. Ой, какая хорошая штука табак невидимка курил. Странное это было зрелище. Из темноты проступали рот, горло и ноздри точно слепок из клубящегося дыма. Ой. Знаете, я был как помешанный. Я в отчаянном положении. Но теперь дело у нас пойдет. Чего только я не пережил. Камп, вы почти не изменились за эти 12 лет. Все такой же хладнокровный, методичный. Прошу. Вы вы отличный помощник. А, мы будем работать вместе. Но ну, как вы стали невидимым? Потом, потом, дайте мне спокойно покурить. В эту ночь невидимка так ничего и не рассказал потому что у него разболелась рука. Я не сплю уже третий сутки. Я просто должен выспаться. Хорошо, хорошо. Располагайтесь тут у меня в комнате. Я теперь боюсь спать. У меня нет ни малейшего желания быть пойман моими же близкими. А в каком смысле? Я Сам подал вам эту мысль. Ладно. Впрочем, оставим сюда завтра. А теперь я вас должен уснуть, иначе я умру. Кэм смотрел на безголовый халат с каким-то смешанным чувством боязни неизвестного и каким-то странным спокойствием. Ну, я оставлю вас. Спокойной ночи. Да, помните, никаких попыток поймать или задержать меня, и то... Я даю вам слово. До рассвета Кэмп сидел в гостиной и перебирая газеты с противоречивыми сообщениями о невидимке. Кэмп пытался понять, чего хочет этот человек, который называет себя грифином, что он задумал. Да, это не только невидимка, но и помешанный. Ведь сказал же он, как невероятно он хотел убить того несчастного бродягу. В газетах пишут о его невероятной ярости, переходящей в помешательство. Чего только он не натворит. И ведь всё это надо предотвратить. Что же мне делать? Кэмп подошёл к маленькому столику и написал какую-то записку. Затем порвал её и написал новую. Взял конверт и написал адрес. Полковнику Эдую, полицейский комиссариат, порт Бердака. Вдруг наверху раздался стук падающего стула и звон разбитого стакана. Невидимка проснулся. Кэмп отдал письмо своей служанке, а затем поднялся наверх. Что случилось? Да ничего, ничего. Так, припадок раздражительности. И часто у вас случаются такие припадки? Очень часто. Все касающиеся вас факты стали известны. Вы в курсе этого? Да. Весь мир знает о том, что произошло в Айпинге. Ой, я не знаю, что вы намерены делать, но я согласен помочь вам, потому что мне жаль вас. А? Ваша тайна раскрыта. Благодарю. благодарю. Но прежде чем что-либо предпринимать, я хотел бы все-таки наконец узнать, как вы стали невидимым. А? Ну, эту... Это очень просто. Если если вы дадите мне завтрак, я вам все расскажу. Вы знаете, я ведь бросил медицину, занялся физикой. Меня, меня увлекла проблема света. Проблема оптической непроницаемости. Этот вопрос абсолютно не изучен. Я решил, что открыть перед миром суть этого явления. Это просто моя цель в жизни. Я должен посвятить всю свою научную деятельность. В полгода я работал как каторжник. Я нашел формулу преломления света. Формулу, включавшую в себя четыре измерения. И при помощи этого уравнения можно было свести на нет коэффициент проницаемости твердых, и жидких тел. Но для этого надо было эти тела обесцветить. Так, так, так, так. Затем я обнаружил, что человеческое тело, вещества, из которых оно состоит, по природе своей, тоже абсолютно бесцветны. Цветом обладают лишь пигменты волос и красные кровяные тельца. И следующее мое открытие было из области физиологии. Я обнаружил, что можно обесцветить красное вещество, окрашивающее кровь. Гош. Вы про жены. Я понимаю. Вот темноволосый человек не мог бы обесцветить пигмент своих черных волос. А я был альбиносом. Меня эта проблема никак не касалась. И я решил, что я могу стать невидимкой. Подумайте только. Я, жалкий нищий ассистент-профессор, мог стать владыкой мира. Я работал три года вдруг все эти мои надежды разлетелись в дым? Почему? Мне кончились деньги. Я решил, что единственное средство получить их это, это воровство. И я ограбил. Ограбил своего родного отца. Деньги были чужие. Отец застрелился. Отцовские деньги я купил себе комнату в Лондоне, заполнил её возможной мебелью и аппаратурой. Смерть отца ничуть меня не огорчила. Он был жертвой собственной глупой чувствительности. Я работал, работал у себя в комнатушке. Весь процесс работы записывал в виде шифра в моей тетради. Теперь эти тетради украдены у меня бродягой Марвелом. Мне необходимо их вернуть. Прости, а каким образом ты стал невидимым? Ты что-то выпил? Нет. Моя установка состояла из двух аппаратов, излучающих из себя некое подобие рентгеновских лучей. Эти лучи скрещивались, и вот там-то и было поле. Ну, что ли, поле невидимости. Первый опыт я проделал с куском шерсти. Он полностью исчез. Теперь мне необходим какой-нибудь живой организм. А, Мэри, вот это мне и нужно. И -и -и -и -и -и -суда, иди сюда, иди сюда, иди. Это была кошка моей хозяйки. Ну-ка, попей молочка. О -о -о -о. Ой, -ой, Ой, только не царапаться. Кто... Я проделал этот опыт с кошкой, но он не удался. Не исчезали Когти. Процесс растворения материи несколько болезненный, поэтому кошка начала гробко мяукать. Откройте, пожалуйста, дверь. О Откройте дверь. Секундочку. Брысь Да, мэм? Что вы хотите? Это у вас сейчас мяукала моя киса. Что вы? Что? Здесь здесь нет никакой кошки, можете посмотреть. Где же она? Она ничего не нашла у меня и отправился в своя сила. Ну, где же она мяукала? Куда же она пропала? Наступила ночь, я улегся, вырешив продолжить опыт завтра. А кошка, внезапно проснувшись среди ночи, опять неистово замеукла. Ах ты, ты малик! Ты же меня погубишь! Ну, где ты, а? Где ты? Зачем же я тебя сделал невидимый, а? Надо было лишить тебя голоса для начала, что ли? А, вот где! Наконец-то! Ну-ка, пошли! Убирайся! Я выпустил кошку на карниз. Откройте! Откройте! Что, что вам надо? Моя жена меня прислала к вам. Откройте! Пришлось подчиниться. Растрепанный хозяин в ночной рубашке ввалился ко мне в комнату. Моя жена уверяет, что вы мучаете ее кошку. Она слышала ее истошное мяуканье. Да нет тут никакой кошки, что вы... Скажите, в чем дело, скажите, в чем дело. издевательство над животными запрещены законом, если... Я знаю, знаю! Знаю, что вивисекция запрещена, но у меня нет никакой кошки. О! А чем у вас тут пахнет? Я забыл вам сказать, Кэмп, что при испускании лучей мой аппарат начинал издавать какой-то скверный запах. О! Чем вы здесь занимаетесь? Не опасно ли? Мой дом всегда пользовался хорошей репутацией, и я не позволил... Убирайтесь вон! Что? Что? Я имею право входить к вам, когда мне там взбойка... Я сказал, убирайтесь вон! Что? Хорошо. Хорошо. Но когда я появлюсь у вас снова, я приведу сюда полицию! Что делать, а? Что делать? Сюда придет полиция, обнаружит мои приборы. Что же делать? Что делать, И я... Я принял решение. Мне надо немедленно скрыться, уничтожив свои аппараты, но перед этим я должен воспользоваться ими в последний раз и стать невидимым. Я подверг себя действию моего прибора. Мучительная боль пронзала меня с головы до ног. Я потерял сознание и очнулся лишь под утро. Я подошел к зеркалу, осторожно посмотрел в него. В зеркале ничего не было видно. Я стал невидимкой. Я был счастлив и испуган одновременно. И тут появилась полиция. Я лихорадочно стал действовать. Свалил в кучу все мои бумаги, за исключением тетради. Открыл газовый рожок и поднёс к нему зажжённую спичку. Пламя мгновенно распространялось по комнате. Я широко распахнул окно, стал на карниз. Да, я забыл сказать. Перед опытом я сбросил с себя всю одежду и был абсолютно голым. Я встал на карниз и прошёл до Крестина. Затем перепрыгнул на соседнюю крышу и, прислонившись к трубе, стал наблюдать, что произойдет. Я видел, как открылась дверь комнаты, туда ворвались люди, они безуспешно поролись с огнем. Дом сгорел, с ним вся моя аппаратура. Я спас себя и свое изобретение. В противном случае оно попало бы в руки полиции и стало бы достоянием общества. А мне мне нужна была моя уникальность. Представьте, что может сделать один невидимка с тысячей видимых людей. Сотни самых наглых планов кружились в моей голове, и я захмелел от сознания моей безнаказанности. Как же вы ходили, не видя собственных ног? Ну, поначалу оказалось несколько непривычным, конечно. Первая прогулка по улице дорого мне обошлась. Ну, я чуть не попал под лошадь, люди наступали мне на ноги, врезались в меня. А в довершение всего меня почуяли собаки и стали бросаться на меня. Я еле-еле скрылся от них в подворотне. Оглядевшись, я заметил, что там находился какой-то магазинчик. Становилось холодно, я нырнул туда. Побродив по магазинчику, Я нашел там одежду, ну, все, что нужно мужчине. Я полностью оделся и стал чувствовать как-то себя увереннее. А лицо? Я был человеком без лица, и это было весьма неприятно. Но было уже темно. Я надвинул на лицо шляпу, и в темноте отсутствие моего лица было незаметно. Я опять вышел в город. Мне надо было найти что-то. Ну, я не знаю... Маску, накладной нос, ну все что угодно. Я вспомнил про один театральный магазинчик на Друри и Лайн и направился туда. Я стащил там немного грима, накладной нос, бакенбарды, бороду, марлю. Я сначала хотел накрасить этим гримом лицо, но потом решил, что если я снова захочу стать невидимым, то на уничтожение это грима уйдет слишком много времени. Ну, поэтому я нарвал из марли бинтов, оботал ими лицо, приклеил бакенбарды, закрепил нос. Вот я оказался в вайпинге с приборами, реактивами, частью записей, припрятанных мною до того, как я поджег дом. Ну, укрывшись в этом пансионе, я пытался изобрести состав, который сделал бы меня видимым. Мне хотелось управлять своей невидимостью. Но у меня ничего не получилось. Теперь я без приборов... Без тетрадей, без денег. Я я просто не знаю, что мне делать, с чего начать. Насколько я понял, ваше невидимое положение вам не очень-то нравится. И, конечно. Я ничего не могу в таком состоянии. Будучи невидимым, я не могу добиться славы, успеха, любви. По меньшей мере мне нужен помощник. А этим помощником вы выбрали меня. Вы вы необычайно догадливы, Кэмп. Теперь давайте перенесёмся в дом полковника Эдэя, которому предназначалась записка, написанная кемпом пару часов назад. Открыто! Здравствуйте, мистер Эдэй. Здрасте. Я от мистера Кэмпа. Он велел передать вам какую-то срочную записку. Ещё попросил сказать вам, чтобы вы обязательно выполнили его просьбу. Благодарю вас. Идите, Мария. До свидания. Тот самый невидимка, о котором сейчас столько слухов, находится в моем доме. Немедленно приезжайте ко мне, захватите с собой нескольких человек. Невидимка психически ненормален и представляет собой угрозу всему обществу. Да. Брэд, Джон! Да, сэр. Захватите с собой пару наручников и пистолет. Мы отправляемся к доктору Кэмпу. У него какие-то серьёзные неприятности. Слушаемся! Быстрее! И сейчас, в те самые минуты, когда невидимка рассказывал Кэмпу о своих похождениях, трое людей медленно, как казалось Кэмпу, приближались к его дому по холму. Кэмп встал у окна, чтобы загородить от невидимки три человеческих фигуры, от которых сейчас зависела судьба всей Англии. Ну и что вы собираетесь теперь предпринимать? Есть у вас какой-то план? Есть. Мне надо получить книги у моего бродяги. Сейчас он сидит за решеткой городского комиссариата. Все книги вместе с ним. Надо выпустить его и отобрать мои драгоценные бумаги. Понятно, понятно, понятно. Конечно, конечно, книги надо непременно добыть. Трое полицейских уже вошли во двор кэмпа Ну, теперь, когда я попал к вам они изменились, и теперь можно сделать многое. Даже если не удастся вернуть книги. Вы дома мне не рассказывали. Ну что, вы, что вы? Мы же условились. Ну тогда что они там тянут? Что вы сказали? А нет, нет, нет, нет, ничего. Итак, кэмп, мои планы таковы. Мы должны Заняться убийством, но не просто убийством, а целенаправленным искоренением неугодных. Невидимка при вашей помощи создаст царство террора. Через вас, Кэмп, я буду общаться с внешним миром. Кэмп прислушался к скрипу открывающейся двери. Я думаю, Гриффин... Кэмп не знал, на чем сосредоточить внимание невидимки. Стойте, Стой. что там происходит? Э, ничего. Я не могу согласиться с вашей политикой, Гриффин. Зачем убивать людей, когда можно... Тихо, тихо. Тише. Шаги на лестнице. Не может быть. Сейчас посмотрим. Поколебавшись минуту, Кэмп бросился на перерез к Гриффину. Халат, раскрывшись, опустился в кресло. Невидимка разделся и сделался неуязвимым. Кэмп бросился к креслу. Стой! Энергичным ударом Невидимка отбросил Кэмпа в другой угол комнаты. Дверь распахнулась, и Невидимка сбежал вниз по лестнице, сбив с ног полковника Эдая. Сбежал. Сбежал. Сбежал. Плохо дело. Сначала Эддой ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кэмпа. Да в чем же его опасность? Да, ну, он помешан. Ни с кем не считается, кроме собственной выгоды. Это свирепый эгоист. Пока он никого не убил, только угу. калечил. Но сейчас он будет убивать всех, кто попытается ему помешать. Угу. Он будет убивать, пока мы его не схватим. Он на воле, и он обезумел от ярости. Надо сейчас же принять меры. Надо всех поднять на ноги. Так, так, так. Да, но как вы собираетесь ловить невидимое существо? В разговоре со мной он открыл все свои слабые стороны. Надо, чтобы все двери в домах были на запоре. Так. Все двери. Угу. Вы должны включиться в охоту, но сумасшедшего невидимку. Хорошо. Понимаете? Угу. Дай бог, дай бог, чтобы были холода. Это здорово ему навредит. Так, так. Выкладывайте все, что вы можете предложить. Сейчас со и люди, и я смогу начать его розыски сию же минуту. А что же он мне рассказывал? Что же он мне рассказывал? Ну -ну. Да, да, собаки, понимаете, да. собаки его чую Надо пустить по его следу ищеек. Хорошо, хорошо, дальше. Так, надо спрятать с дорог все столбы и бревна, все, чем он может воспользоваться, чтобы нанести удар. Так, он не уйдет от нас. Так, а на дороге... Что? Что? а Это, конечно, жестоко, но на дороге надо насыпать толченое стекло. А, а, а это не слишком? <свистит> Впрочем, велю приготовить, если он чересчур разыграется. Понимаете, это не человек, это зверь. Он осуществит свою мечту о терроре. Необходимо его опередить. Он сам бросил вызов человечеству. Хорошо. Хорошо. За последние два часа произошла целая серия невероятных событий. Разъярённый невидимка разрушал всё вокруг себя. Он сломал ногу пятилетнему ребёнку, игравшему на лужайке у своего дома. Передавил нескольких собак и кошек. Все жители города были оповещены о мерах предосторожности, двери были заперты, но невидимка крушил стёкла. Невидимка жесточайшим образом избил мэра города, который одиноко прогуливался по лесной опушке. От побоев несчастный старик скончался, так и не поняв, что с ним произошло. В довершении всего Кэмп получил следующее послание. Вы против меня. Вы приказали травить меня. Но игра только начинается. Я... Начинаю эру своего правления. Эру правления невидимки. Я выпускаю свой первый указ. Мой первый указ. Казнить для страстки одного человека. Человека этого зовут Кэмп. И он будет сегодня казнен. Это не шутки и он действительно будет действовать. Это игра, но игра необычайно увлекательная. Мы его поймаем. Это игра, но приманкой буду я, доктор Кэмп. Кто? Это я, доктор Кэмп. Откройте. Да в чем дело, полковник Эддай? На вашу служанку напали. Что? Она уходила от вас. А невидимка выследил ее и избил. Он где-то поблизости. Уже? Что вы имеете в виду? Он послал мне письмо с угрозой убийства. Я буду охранять ваш дом. Это на втором этаже в кабинете. Кэмп поднялся туда. На столе лежал булыжник. Вокруг него валялись стекла разбитого окна. Зачем это? Это начало. Сюда нельзя влезть? Невозможно. А на окнах нижних этажей ставни. Так, я выйду наружу и постараюсь выследить его. У вас есть револьвер? Нет, я его оставил в комиссариате. Я дам вам свой, угу. а то он может напасть на вас. Полковник Эддой проскочил в щелку полуоткрытой входной двери, и Кэмп сразу же захлопнул ее за ним. Эдой пересек лужайку и подходил к калитке ограды, как вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Остановитесь. В чем дело? Вы меня очень обяжете, если вернетесь в дом. Куда вы направляетесь? Это мое дело. После Ух! выстрела Эдой кто-то сильно ударил, и он повалился на лужайку. Невидимка вырвал у него из рук пистолет. Я бы убил вас. Но... Жалко тратить патроны. Встаньте и вернитесь в дом. Он меня не пустит. Тогда я вас убью. Эдой повернулся, заложил руки за спину и направился к двери. Дальнейшее произошло молниеносно. Эдой резко обернулся и прыгнул на невидимку. Выстрелил невидимка в упор. Поэтому выстрела никто не услышал. Кэмп взял кочергу и подошел к двери. Он видел в окно все, что произошло, но за дверью было тихо. Вдруг раздался треск. Кэмп бежал в кухню. Ставни были разрублены, топор висел в воздухе. Топор взвелся и направился в сторону Кэмпа. Тот попятился. Молниеносным скачком очутился за дверью, захлопнул ее и закрыл на ключ. Кухонная дверь затрещала под ударами топора. Кэмп побежал к входной двери. Он выскочил из дома и побежал. По улицам города мчался разъяренный невидимка. Он гнался за убегающим кемпом. Все двери и окна в домах были закрыты по приказу полиции, и кемпу негде было спрятаться. Невидимка настигал его. Дорога из города была глуха и пустынна. Кемп бежал вниз по дороге к полицейскому управлению. В конце улицы были люди. Несколько землекопов работали над прокладкой водопровода. Кемп бросился к ним. Помогите! Помогите! За мной гонится невидимка! Ага. Надо помочь, ребята! Землекопы бросились на дорогу с лопатами и кирками в руках. Увидев толпу, люди стали выходить из домов, спеша на подмогу. Ага. Он где-то здесь! Здесь! окружать окружайте его, ребята! Вот, вот, иди. вот он! Вот он! Стойте! Стойте, я поймал его! Кэмп пытался повалить невидимку, но тот резким ударом свалил Кэмпа с ног и набросился на него. Кэмп почувствовал на себе руки невидимки. Он хочет! Он хочет меня задушить! Помогите! помогите Над Кэмпом взвелась лопата одного из землекопов и опустилась на спину невидимки. Расдался стон. Люди бросились на невидимку со всех сторон и начали жестоко избивать его. Что вы делаете? Что вы делаете? Он ранен! Он не должен умереть! Остановитесь! Вот он тут у меня под руками! Остановитесь! Остановитесь! «Он... он не дышит!» Толпа понемногу расступилась В образовавшемся круге Кэмп склонился над чем-то. «Его сердце не бьется!» «Смотрите-ка!» Все увидели очертания руки невидимки. Бессильно лежала рука на земле. Она была словно стеклянная. Можно было увидеть... Все вены и артерии. Невидимка понемногу становился видимым. Постепенно продолжался этот странный переход от невидимого к видимому. Вскоре можно было различить сломанные ребра, лицо. Мертвое тело накрыли простыней, взятой из ресторана, и перенесли в дом. Там, в убогой комнате, на жалкой постели среди невежественной толпы, умер израненный, преданный и безжалостно затравленный даровитый физик, равного которому еще не видел света.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 Звукорежиссер Сергей Ехлаков, редактор Нана Вартанова, музыкальное оформление Лили Когтевой, ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукооператоры Ирина Воронова и Наталья Сазоновна.